Глава шестьдесят вторая Мы не были в зоне поражения. Нам хотелось в это верить. Берлин и Дюссельдорф совсем далеко. Сверляв взглядом разложенную на капоте карту, говорил Тристан. Мюнхен ближе, но все равно мы на безопасном расстоянии. Больше трехсот километров. Мой взгляд сверлил территорию Франции. Тристан, Мюллус. Я ткнула пальцем в город, который находился менее чем в сотне километров от нас. Это очень близко. Моё сердце сжалось, отказываясь верить в происходящее. Мы фактически находимся на перекрёстке между Мюнхеном и Милузом. Менее сотни километров по прямой до Милуза, Тристан. Это слишком близко. Мы успеем отъехать дальше. Садись в машину. Тристан стал поспешно сворачивать карту. Это ещё не всё. Что? Парень настороженно взглянул на меня. Это не все города, которые были названы. Было много помех, во время которых зачитывались города. Я уперлась руками в бока. Речь шла о территории Европы, но мы услышали только три города Германии и два города Франции. Мы ничего не знаем о том, будет ли подвергаться бомбардировке Швейцарии. Если будет, что, скорее всего, тогда какие именно города? Мелкие, вроде Милузы или крупные, вроде Берлина? До Тюриха отсюда всего каких-то 50 километров. «Дальше сразу следует Люцерн. Тристан, мы, скорее всего, находимся на маршруте ядерного поражения». Я поджала губы. «А до начала бомбардировки остаётся меньше часа». Тристан понимал, что именно я пытаюсь ему сказать. «Мы не страусы, а даже если бы ими и были, нас бы не спасли ни быстрые ноги, ни спрятанные в землю головы. Если мы не умрём от прямого поражения, лучевая болезнь нас всё равно настигнет». Это ядерная война на Земле. Благополучно переждать её у нас не получилось бы даже в космосе, потому что у космических кораблей больше не будет связи с планетой Земля. Не знаю, чем бы в итоге закончилось это внезапно острое сознание нашей скорой гибели, если бы не произошло то, что произошло дальше. Из машины выпрыгнул Спира. Парень бросился к нам со всех ног, держа перед собой телефон. Я сразу поняла, что произошло. Ещё до того, как он закричал, разрезая своим тонким голосом ночную тишину, питающуюся фальшивыми звуками от включённого мотора нашего пикапа. «Я дозвонился! Дозвонился!» Выхватив из рук парня телефон, я приложила его к уху. «Слушаю, езжайте по О-2, не сворачивайте!» Помехи. «Слышишь?» «Да!» «Да, я слышу!» — вскричала я, узнав в глухом, едва распознаваемом голосе беригарда Гарда. «Значит, он всё ещё жив. Значит, где-то впереди всё ещё есть то место, где можно оставаться живым. Есть безопасность!» «Мы только что пересекли швейцарскую границу!» — продолжила кричать я в шипящую трубку. «Мы находимся на О-2. У вас всё ещё безопасно?» «Да!» — шипение. «Всё ещё...» — шипение. «Ядерные взрывы. Они будут на территории Швейцарии?» «Не...» «Что?» Я не поверила обрывку услышанного. «Нет!» — прокричал во всё горло мужчина. «Ядерные бомбы не будут сброшены на тер...» «Швейца...» «О-2!» — продолжительное шипение. «По заданному маршруту, не сворачивая, я...» «Вы...» «К вам!» «Что?» «К вам!» Связь оборвалась. Даже шипения не осталось. Глухая пустота. «Что он сказал?» Я уставилась на рядом стоящего Тристана. «Последние слова. Что он сказал?» «Не знаю». Тристан выхватил из моих рук телефон и начал им размахивать, пытаясь словить сеть. Он точно сказал, что ядерные бомбы на территории Швейцарии сбрасываться не будут. Едва не подпрыгнула на месте я. «Нам срочно нужно ехать вперёд. Нам нужно увеличить расстояние с Милузом. Все за руль, я с такой силой нажала на педаль газа, что мы тронулись с места с визгом из-под колёс. Я даже не подозревала, что могу быть настолько рада голосу человека, которого ни разу в своей жизни не видела в лицо. Я так рада была услышать его, потому что этот голос ознаменовал не просто спасение, он ознаменовал надёжность. Если Берри Гард всё ещё есть, значит, всё ещё есть и убежище. И Рэймонд с кармелитой. и этого не отменит никакая ядерная война. Пока что. Не сегодня. Потому что сегодня Швейцария не будет сожжена ядерными взрывами. Так сказал Биоригард. раз он так сказал, значит, это правда. Значит, так и будет. Ровно через 35 минут далеко позади нас раздался страшный гром неприродного происхождения, и ночное небо вспыхнуло огнём. Мы были достаточно далеко. Я не была уверена в этом наверняка, но я надеялась на это. Потому что я знала, что смерть от лучевой болезни страшно мучительно, Страшно.